Событие 57. -ое. Шли на трёх больших ладьях. Пётр был совершенно незнаком с парусными судами, да ещё и речными. Поэтому он прислушался к советам бывалых купцов и набрал для своих корабликов три лучшие команды, что можно было достать в Нижнем Новгороде. На ладье было две мачты, и можно было поднять два прямых паруса. Одна мачта побольше, находилась практически в центре судна. Вторая поменьше, ближе к носу. Про всякие баки и юты Афанасий Иванович помнил, но здесь так нос и корму никто не называл. Позади средней мачты по обеим сторонам лодди были установлены места для гребцов, по 6 с каждой стороны. Кормило или рулевое весло находилось на носу. И того команда состояла из 12 гребцов, одного кормщика и четырёх человек, что занимались парусами. Всего 17 человек. Главным был кормщик. Ещё на первых двух корабликах находилось по 15 стрельцов. На последней лодье стрельцов было 10, плюс двое рудознатцев: подьячий, сотник стрелецкий и княжич с венгром. Собираясь в поход, Пётр думал, что можно будет гребцов ночью поменять на стрельцов и плыть круглосуточно. Действительность разбила эти надежды. На корабликах было очень тесно. просто не повернуться. Плыть можно было только днём и только с опытным кормщиком, так как Волга изобиловала мелями. Как начинала вечереть, приставали к берегу и устраивали лагерь, а утром этот лагерь необходимо было сворачивать. Медлительность всего этого движения серьёзно раздражала княжича. Он предложил старшему кормщику хотя бы менять гребцов на вёслах, чтобы идти быстрее. Но здоровущий Заросший волосом, как медведь, мужик их лоцман сказал густым басом, что так будет не быстрее, а медленнее, и Пётр сразу поверил ему. На третий день добрались до Чебоксар. Показали вы войдет царю грамоту о разведке Урал камня и пополнив запас воды и провизии, тронулись дальше. Ничем интересным Чебоксары по-жарскому не приглянулись. Маленький деревянный городишка Разве что на правом берегу выделялась деревянная Покровская церковь с пивучими колоколами. Кормщик Андрей Пряхин сказал, что колокола льют местные мастера и покупают у них эти колокола многие церкви и монастыри со всей Руси. Петр это дело в блокнотик записал. На обратном пути нужно будет поинтересоваться, может и к себе мастеров стоит переманить. О литье колоколов Петр имел самое общее представление. Не знал он одну вещь, о которой теперешние колокольные мастера не ведали точно. Сейчас считается, что чем больше серебра и золота добавить в бронзу, тем лучше, серебряней будет звучание. А Фанасий Иванович помнил передачу по телевизору, что это было заблуждение, что чем меньше примесей в бронзе, тем чище звук. И пузырьки воздуха нужно, чтобы в отливку не попадали. Может с его помощью мастера и вовсе хорошие колокола отольют. Казань показалась в полдень на пятый день плавания.